Глава 36. Через несколько дней Филипп уехал в Лондон. Помощник приходского священника рекомендовал ему меблированные комнаты в Барнсе, и Филипп, списавшись с хозяйкой, снял квартиру за 14 шиллингов в неделю. Он приехал вечером, и хозяйка... Комичная, тощая старушка с морщинистым личиком подала ему чай со множеством всяких закусок. Большая часть гостиной была заставлена буфетом и четырехугольным столом. У стены красовалась кушетка, набитая волосом, а у камина такое же кресло. Спинка его была прикрыта салфеточкой, а продавленное сиденье — жесткой подушкой. Выпив чаю, Филип разложил свои вещи, расставил книги, сел и попытался читать, но настроение у него было подавленное. Тишина на улице почему-то угнетала его, и он почувствовал себя очень одиноким. На утро Филип встал очень рано. Он надел визитку и цилиндр. Но цилиндр был старенький, он носил его еще в школе. И Филип решил зайти по дороге в универсальный магазин и купить новый. Сделав это, он обнаружил, что у него еще уймы времени, и пошел прогуляться по Стренду. Контора Герберта, Картера и компании помещалась на узенькой улочке возле Чансерлейн, ему пришлось два раза спросить дорогу. Он заметил, что на него оглядываются прохожие, и даже снял шляпу, чтобы проверить, не забыли ли в магазине снять с нее ярлык с ценой. Подойдя к конторе, Филипп постучал, но никто ему не открыл, и, взглянув на часы, он обнаружил, что еще нет половины десятого. По-видимому, он пришел слишком рано. Филипп отошел, а, вернувшись через десять минут, застал рассыльного, прыщавого юношу с длинным носом говорившего шотландским акцентом. Он отпирал дверь. Филипп спросил, может ли он видеть мистера Герберта Картера, но тот еще не приходил. «Когда он будет?» «В десять или в половине одиннадцатого?» «Я, пожалуй, обожду», — сказал Филипп. «А что вам угодно?» — спросил рассыльный. Филипп нервничал, но старался скрыть это под шутливым тоном. «Да видите ли я, собственно, собираюсь здесь работать?» «Если вы, конечно, не возражаете». «А, -а, -а значит, вы новый конторщик. Что ж, тогда входите». «Мистер Гудворте скоро придет». Филип, войдя, заметил, что рассыльный, он был моложе Филиппа и звал себя младшим конторщиком, уставился на его ногу. Покраснев, Филип сел и спрятал ногу подальше под стул. Он оглядел комнату, в ней было темно и грязно, тусклый свет пробивался сверху сквозь стеклянную крышу. В три ряда стояли конторки, а перед ними высокие табуреты. Над камином висела закопченная гравюра с изображением боксеров на ринге. Вскоре пришел еще один служащий, за ним другой. Они поглядели на Филиппа и в полголоса осведомились у рассыльного. Филипп услышал, что фамилия его Макдугал. «Кто он такой?» Послышался свисток, и Макдугал вскочил. «Пришел мистер Гудворти, это наш управляющий, сказать ему, что вы здесь?» «Да, пожалуйста». Рассыльный вышел и тотчас же вернулся. «Прошу вас». Филип последовал за ним по коридору и вошел в почти пустую комнату, где спиной к камину стоял невысокий худощавый человек. Огромная голова, болтавшаяся на тонкой шее, придавала ему какой-то нелепый вид. Лицо у него было крупное, с приплюснутым носом и голубыми глазами сильно на выкоте. Редкие волосы казались совсем бесцветными, а быкенбарды росли как-то неравномерно. В тех местах, где обычно волосы гуще всего, их у этого человека вовсе не было. Цвет лица был нездорово-желтый. Он протянул Филиппу руку и улыбнулся, показав гнилые зубы. Разговаривал он покровительственно и в то же время неуверенно, так словно хотел придать себе значительность, которой не обладал. Он выразил надежду на то, что работа Филиппу понравится. Она, конечно, во многом кропотливая, скучная, но когда в нее втянешься, становится интересно. К тому же она дает заработок, а это ведь самое главное. И он осклабился все с той же странной смесью заносчивости и малодушия. — Мистер Картер скоро будет, — сказал он. По понедельникам он иногда чуточку запаздывает. Я вызову вас, когда он придет. А пока мне надо дать вам какое-нибудь задание. Вы имеете представление об бухгалтерии и счетоводстве? Нет, признался Филипп. Да, я так и думал. В школах, увы, совсем не учат тому, что надо знать в деловом мире. Он помолчал. Кажется, я нашел для вас подходящее занятие. Он вышел в соседнюю комнату и вскоре вернулся оттуда, неся большую картонку. В ней лежало множество писем в полнейшем беспорядке, и он попросил Филипа разложить их по алфавиту, по фамилиям корреспондентов. «Я проведу вас в комнату, где обычно сидят наши ученики. Вашим соседом будет очень милый юноша, его фамилия Уотсон. Он наследник Уотсона, Крега и Томпсона. Вы, наверное, слышали, пивовары. Он пробудет у нас год, чтобы обучиться коммерции. Мистер Гудворти провел Филиппа через грязное помещение, где трудились шесть или восемь конторщиков, в узкую комнатку за стеклянной перегородкой. Тут сидел Уотсон. Откинувшись на стуле, он изучал газету «Спортсмен». Это был одетый по моде, крупный, упитанный молодой человек, Он молча поднял глаза на вошедшего мистера Гудворти. Напоминая о своем независимом положении, он звал управляющего просто Гудворти. Управляющему такая фамильярность не нравилась, и он подчеркнуто вежливо звал конторщика мистером Уотсоном. Однако этот молодой джентльмен не желал ничего замечать и принимал это обращение как должное. Понимаете, взяли, да и вычеркнули Риголетто. — сообщил он Филиппу, как только они остались вдвоем. — Да ну, — отозвался Филипп, ничего не понимавший в скачках. Он благоговейно взирал на элегантный костюм Уотсона. Визитка сидела на нем безукоризненно. И в самую сердцевину пышнейшего галстука была воткнута драгоценная булавка. На камине покоился его цилиндр, он был наряден, похож на колокол и ослепительно сверкал. Филипп почувствовал себя оборванцем. Вотсон заговорил об охоте. Чертовски обидно терять золотое время в этой паршивой конторе. Он сможет теперь только по субботам, у него было столько заманчивых приглашений во все концы страны, увы... Пришлось от них отказаться. Чертовски не повезло, но он долго корпеть здесь не собирается. В этой чертовой дыре он пробудет только год, а потом вступит в дело и будет охотиться верхом четыре дня в неделю. — А вам придётся торчать здесь целых пять лет? — спросил он, плавно обводя рукой коморку. — По-видимому, — вздохнул Филипп. — Ну, тогда мы с вами будем встречаться. Ведь... Картер ведет наши счета. Филипп был сражен величием молодого джентльмена. В Блэкстебле к пивоварению относились несколько свысока. Священник любил подшучивать над пивной знатью. И Филиппа удивило, что Отсон оказался такой важной персоной. Он учился в Винчестере и Оксфорде. О нем частенько напоминал в разговоре. Когда он узнал, какое образование получил Филипп, он стал держать себя еще более покровительственно. «Ну, конечно, если уж человек не попал в одну из наших привилегированных школ, заведение вроде вашего – наименьшее зло». Филипп спросил его, что представляют остальные служащие конторы. «Да по правде сказать не интересовался», – бросил Уотсон. «Картер – человек приличный». Мы иногда даже приглашаем его обедать. Ну, а все остальные, кажется, порядочные хамы. Вскоре Уотсон занялся каким-то делом, а Филипп стал разбирать письма. Потом заглянул мистер Гудворти и сообщил, что приехал мистер Картер. Филиппа привели в просторный кабинет рядом с комнатой мистера Гудворти. В нем стояли большой письменный стол и несколько больших кресел, Пол был покрыт турецким ковром, а стены — украшены гравюрами на спортивные сюжеты. Мистер Картер сидел за столом и привстал, чтобы пожать Филиппу руку. На нем был длиннополый фрак, но выправка у мистера Картера была военная, у сына — фабрины, седые волосы аккуратно подстрижены бобриком, держался он чрезвычайно прямо, говорил бодро, жил в Энфилде. Увлекался спортом и пёкся о благе Отечества, служа офицером в добровольческой кавалерии Эртфоршира и состоя председателем местной ассоциации консерваторов. Когда ему рассказывали, что какой-нибудь тамошний магнат заявил, будто мистер Картер совсем не похож на городского дельца, ему начинало казаться, что жизнь им прожита не зря. С Филиппом он беседовал с любезной небрежностью. Мистер Гудворти возьмет его под свою опеку. Уотсон — милейший человек, настоящий джентльмен и отличный спортсмен. А Филипп охотится? Жаль, жаль, это наилучший вид спорта для джентльмена. Ему теперь редко удается ездить на охоту. Пришлось уступить эту забаву сыну. Сын у него в Кембридже. Окончил регби. Регби — отличная школа, в ней учатся дети из хороших семейств. Через несколько лет и его сын будет проходить у них стажировку. Филиппу сын должен понравиться, спортсмен до мозга костей. Мистер Картер надеялся, что работа у Филиппа пойдет на лад и будет ему по душе. Он ни в коем случае не должен пропускать лекции самого мистера Картера. Их задача — придать лоск людям их профессии, привлечь в нее настоящих джентльменов. Ну что ж, хорошо, что здесь мистер... Гудворти, если Филиппа будет что-нибудь интересовать, лучше всего спросить мистера Гудворти, какой у него почерк, а, впрочем, мистер Гудворти это выяснит. Филипп был обескуражен всей этой светскостью. У них в Восточной Англии точно знали, кто настоящий джентльмен, а кто нет, но у джентльменов на эту тему не принято было разговаривать.